Глава 10 Мэзер. Ребенком Мэзер мог целыми днями оттачивать боевую технику и с безраздельным вниманием слушать уроки у Уильяма по стратегии, экономике и истории. Он мог быть добрым, честным и справедливым, но только все это не делало его обладателем накопителя, в котором так нуждался Винтер. На каждом уроке он размышлял про себя, «Когда-нибудь я буду править королевством, накопитель которого подчиняется женской линии королевской крови, а значит для Винтера я буду бесполезен». И когда в ночной тиши винтерианцы спали в своих палатках, Мейзер желал о невозможном, о том, чтобы магия исчезла, мир освободился от нее, и правители ценили за человеческие качества – а не за то «женщина ты или мужчина». Мейзер тайно мечтал об этом, пока Ангру не свергли и истинной королевой Винтера не оказалось мира. Тогда он подумал, возможно, магия не так уж плоха, раз она спасла их королевство. Он перестал желать о невозможном и попытался принять мир таким, какой он есть. Однако, когда крики Фила перешли в стоны, он с новой силой, Яроснее, чем прежде, пожелал, чтобы магия перестала существовать. Все время, пока Филы истязали, Мейзера прижимали к земле. Он не видел, что делали с его другом. Когда, наконец, крики стихли, ему на голову надели мешок, на руки кандалы, а ноги крепко связали. Мейзера бросили в какое-то помещение, здесь было сыро. Его или везли вдоль Лэнгстоуна или по самой реке. По беспорядочному покачиванию трудно было понять, где он находится, в повозке или на судне. Они ехали и ехали, и ехали. Когда Мейзер чуть не потерял сознание, они резко остановились. Мейзер ударился об одну из деревянных стенок и вывалился наружу. Та оказалась дверцей, которую успели открыть. Теран заткнул ему за поиск орделианский накопитель — но Мейзер не смог его достать во время поездки, чтобы развязаться. Камни, по большей части гравий, никакой травы. Где они? Его подхватили за плечи, и он застонал от боли, слишком долго были вывернуты и связаны руки. С его головы сорвали мешок, разрезали на ногах веревку и даже сняли с рук кандалы. Надежда на свободу сразу же исчезла, Если с него не побоялись снять путы, значит, его значительно превосходят числом. Снег насущный, — пробормотал Мейзер. От яркого света заслезились глаза. Проморгавшись, он вскинул голову и огляделся. Его везли в повозке, во всяком случае, какую-то часть дороги. Вокруг выселись скалы, и пронзительно синие небеса резко контрастировали с унылыми серыми камнями. Мейзер мог бы решить, что они в Кларинских горах, если бы не знал. Это невозможно. Солдат, сопровождающих их, было десять. Ни Ангры, ни Терана среди них не наблюдалось. Это радовало и нервировало одновременно. Солдаты открыли еще одну дверцу и вытащили оттуда Фила. Мейзер вскочил на ноги и упал, ноги его не держали. Тогда он решительно пополз к Филу, со стоном, рухнувшему на камне. Странно, но никто из солдат ему не мешал. Он приподнял Фила за плечи, один глаз друга заплыл и не открывался, по-другому стекала кровь. Других ран Мейзер не видел. «Что они с тобой сделали?» — спросил он. Фил плакал. «Я сказал им, куда она ушла» его лицо исказилось от ужаса когда солдаты схватили мейзера и оттащили к одному из валунов. сжав руки в кулаки мейзер развернулся и принял защитную стойку, хотя тело еще плохо слушалось. Над филом стояли три солдата остальные семь столпились возле мейзера. один солдат бросил под ноги филу какой-то предмет. Мейзер моргнул это шакрам мир. Фил хмуро взглянул на него, затем на Мейзера. Ближайший к Мейзеру солдат ухмыльнулся. Ангра хочет, чтобы вы вернули ей шакрам, считая это проявлением его снисходительности, а еще он хочет, чтобы ей вернули тебя. От усталости, голода и беспокойства Мейзер соображал с таким же трудом, с каким лошадь тащится через топкое поле. Один из солдат размахнулся для удара. Мейзер уклонился, но получил кулаком в живот от другого. С хрипом согнувшись пополам, он опустился на колени, над ним склонился солдат. «Если выживешь, передай ей, так будет со всеми, кто пойдет против Ангры. А если не выживешь, что ж, думаю, она сама все поймет». После этих слов... Он врезал ему локтем по спине, и Мейзер со стоном упал на живот. Фил схлипнул, упав в руки солдат. Семеро против одного. Мейзер пытался отбиваться, но под градом ударов чувствовал себя абсолютно беспомощным. Ангры знает, где мира. И Мейзер проиграет эту схватку. Его не будет рядом с ней. Он ей не поможет. Мейзер вскочил и бросился на ближайшего солдата. В глазах полыхнуло белым, тело парализовало. Он рухнул. Солдат бросил еще один камень. Мейзер не почувствовал ничего, кроме боли.